Глава 6. Прага с высоты птичьего полета Пришло время бросить взгляд на Прагу с высоты. Отчасти мы уже занимались чем-то подобным во второй главе. Помните, мы еще тогда обнаружили любопытную особенность? Благодаря изгибу Волтавы часть города превратилась в вытянутый с запада на восток полуостров? А теперь давайте ознакомимся подробнее с географией чешской столицы, взяв за отправную точку Карлов мост. Почему именно его? Да потому что это одно из пражских чудес. Михаил Ахманов, который провел на Карловом мосту не один час с раскрытым от изумления ртом, вообще считает его самым главным чудом. Капут мунди, как говорили латиняне, то есть центром пражской вселенной. С моста можно разглядеть оба берега Волтавы холмы, на которых стоит город и украшающие их достопримечательности, на правом берегу, сразу за мостом, лежит площадь крестоносцев, или Кржижовницкая намести, от чешского слова кржиж крест, с отлитым из железа памятником императору Карлу IV и его сподвижником. Если встать лицом к памятнику, то по левую руку окажется грандиозный ансамбль Клементинума, бывшей иезуитской коллегии. При ее строительстве в 17-18 веках был снесен целый квартал, 32 дома, 3 костела и несколько садов. После Пражского града Клементинум является самым крупным архитектурным комплексом Праги. Ныне Там размещена национальная библиотека, в которой собраны настоящие раритеты. За площадью Крестоносцев начинается Карлова улица, ведущая прямо в центр старого города. По чешски он называется Старое место, размеры которого примерно километр на километр, что очень удобно для туристов. Прогулки здесь будут не слишком утомительными. Сердце этого древнего района. Старомесская площадь с ратушей и знаменитыми часами, с Тынским собором, храмом Девы Марии перед Тыном и монументальным памятником Яну Гусу. Рядом с собором расположен дворец Голдскинских, а напротив костел святого Микулаша, один из трех в Праге, которые носят имя этого святого. Самый большой и великолепный из этих храмов находится на малой стране. С запада и севера старый город омывают воды Волтавы, а с востока и юга он ограничен полукольцом улиц, которые вливаются друг в друга и пролегают от моста Штефаника на севере до моста Легии, моста легионеров на западе. Самая знаменитая из этих улиц на Паршикопе ведет от площади республики к северной конечности Вацловской площади. Здесь она переходит в другую центральную магистраль, Национальный проспект, по-чешски Народни Тршида, которая тянется к Волтаве и мосту легионеров. Между прочим, улица на Паршикопе и Национальный проспект проложены на месте засыпанного крепостного рва Пршикопа и соответствуют границе старого города. Кроме двух упомянутых выше мостов, старый город соединен с левым берегом еще тремя – Чеховым, Манесовым и Карловым. Староместская площадь окружена переплетением улиц и улочек, где можно найти массу интересного – дом Франца Кавки, Старинные церкви и аптеки, лавочки, винные погребки и знаменитые пивные, у флеку, у вейводу, у двоу кочек, у двух кошек, у супа, у грифа. Из этих улиц мы выделим три. Целетна ведет к пороховой башне или пороховым воротам. По-чешски они называются «прашнабрана» мощной оборонительной башни 15 века, в которой еще лет 200 назад хранили порох. По улице Железная можно добраться до Каролинума, это главное здание пражского Карлова университета, учрежденного Карлом IV в 1348 году. Оно было перестроено в стиле барокко в 18 веке и до сословного театра самого первого в Праге, Театр этот был основан еще в XVIII веке и первоначально назывался Ностицким. Парижская улица и параллельно ей Майзолова ведут в старый еврейский город, в уникальный район Йозефов, где находятся древнее кладбище, еврейская ратуша и целый комплекс музеев-синагог. За старым городом, охватывая его углом с востока и юга, расположен новый город Новое место который на самом деле тоже весьма стар. Эта территория начала застраиваться еще в XIV веке трудами императора Карла IV. Новый город тянется за старым, изогнутой полосой от мостов Штефаника и Главки на севере до Вышеграда на юге. Северная часть нового города выходит к излучине Волтавы. Река также омывает его и на юге за мостом легионеров, и на левый берег можно попасть через мосты Ирасыка и Палацкого. Если вы думаете, что мы перечислили все пражские мосты, то ошибаетесь. Вот их полный список с указанием времени постройки, начиная от Карлова моста и далее вниз по течению. Манесов, 1914 год. Чехов построен в 1908 году и вплоть до 1940 года назывался мостом Сватоплука Чеха. Штефаника 1951 год, прежде носил имена Леоша Яначика и Яна Швермы. Главки, возведен в 1911 году, перестроен в 1962 году. Железнодорожный виадук Негрелли. 1849 год, который прежде именовался Карлинский Виадук, Либинский, 1928 год, Голешовицкий железнодорожный мост, 1976 год, мост Баррикадников, 1980 год и еще один мост, ведущий в Трою, строительство которого пока еще не завершено, мосты от Чехова до Барикадников переброшенный через излучину Волтавы в северной части города. Выше по течению от Карлова моста идут мост легионеров, построен в 1904 году и неоднократно переименовывался. В разные периоды чешской истории он носил название «Мост Сметаны» и «Мост 1 Мая». Мост Ирасыка, 1928 год. Мост Палацкого, 1878 год, Вышеградский железнодорожный мост, 1871 год, Барандовский мост был построен в 1983 году и до 1990 года носил имя Антонина Запотоцкого, Браницкий железнодорожный виадук, 1955 год и Лаговицкая эстакада, 2010 год. Всего 16 крупных мостов, считая железнодорожными, но есть еще мосты помельче, ведущие на острова. Следует также упомянуть Нусельский мост. Он был построен в 1973 году и до 1990 года носил имя Клемента Готвальда, соединяющий центр Праги с равнинным районом Панкрац, и хотя он перекинут не через Волтаву, а через речушку Ботич, однако является самым высоким в Праге и заслужил в народе мрачную славу «Моста самоубийц», нетрудно заметить, что ряд пражских мостов назван в честь выдающихся деятелей национальной культуры Ирасыка, Манеса, Чеха, Палацкого, тогда как другие получили свои названия в память о тех или иных исторических событиях. Так, «Мост легионеров», Хранит память о солдатах Первой мировой, о тысячах чешских легионеров, сражавшихся за свободу своей страны против Австро-Венгерской империи. Или взять, например, мост баррикадников. В его названии уйковечены героические события конца Второй мировой войны. Пражское восстание 1945 года. Кстати, именно здесь и был снят фильм «Немая баррикада». Но вернемся в новый город. Его доминантой является Вацловская площадь с конным памятником святому Вацлаву и величественным зданием Национального музея. В противоположном конце этой площади расходятся двумя крыльями Национальный проспект и улица на Паршикопе. Если мы свернем налево и двинемся по проспекту, то вскоре окажемся на берегу Волтавы и увидим Национальный театр, Крупнейший в Праге, его здание было воздвигнуто в XIX веке. А если мы пойдем направо, то придем к площади республики, пороховой башне и так называемому общественному дому, чудесному зданию в стиле модерн, построенному в начале XX столетия. Это своего рода культурный и общественный центр города, где расположены концертные залы, кафе, рестораны, Залы для балов и выставок, вообще Вацлавскую площадь и две упомянутые выше улицы можно считать торгово-развлекательным центром Праги. Здесь сосредоточены кафе, рестораны и кабачки, гостиницы и модные магазины, кинотеатры и театры, включая Латерну Магику. Неподалеку пролегает еще одна знаменитая улица на Порожчи где находится универмаг «Белый лебедь» – предмет мечтаний советских туристов, посещавших Прагу в 60-е-80-е годы, тоже своего рода достопримечательность былых времен. Кроме уже перечисленного в новом городе, заслуживают внимание Карлова площадь с ее прекрасным парком и новоместской ратушей, легендарный дом Фауста и ряд церквей. Костел Девы Марии Снежной, костел святого Игнатия, костел святых Кирилла и Мефодия, Вифлеемская, Бетлемская часовня, в которой когда-то проповедовал Ян Гус. Правда, нынешнее здание представляет собой лишь точную копию той самой часовни. Если же мы прогуляемся от Национального музея вдоль по Вашингтоновой улице, то попадем на главный пражский вокзал, возле которого раскинулся парк, названный в честь выдающегося чешского поэта Фархлицкого. Разумеется, в новом городе тоже есть свои знаменитые пивные. У Калиха, у Чаши, у Пинкасов, злата гуса Золотой Гусь. К востоку от нового города лежит еще одна историческая часть Праги с поэтичным названием винограды. Как не раз убедятся читатели этой книги, созвучные русским чешские слова сплошь и рядом могут иметь абсолютно иное значение, однако в данном случае никакого подвоха нет. В XIV веке здесь, тогда еще не в городе, а в сельской местности, император Карл IV повелел разбить виноградники. Лозы доставили из Франции Тем самым заложив основы чешского виноделия, сразу за виноградами расположен Жижков. В прошлом рабочая окраина, а ныне благоустроенный район со своими достопримечательностями. Ряд длинных улиц, протянувшихся на восток, соединяет эти районы с новым и старым городом. На юге улица Виноградска, на севере Соколовска, а между ними Гусицка – Сейфертова, Польска и другие. Виноградская ведет к парку Сватоплука-Чеха и площади Иржи-Подобратского. Севернее, между улицами Польской и Возовой, находится весьма обширный парк, носящий имя Риегра, выдающегося деятеля национального возрождения, а немного дальше Пражская телебашня, высотой 216 метров, с рестораном и обзорной площадкой. Название Жишков и Гусицка улица говорят сами за себя. Да и Иржи из Подобрад 1420-1471 годы, национальный герой Чехии, тоже имел с гуситам самое непосредственное отношение. В 1458 году чешские дворяне избрали пана Иржи, владевшего городом Подебрады и его окрестностями, королем, и он правил страной целых 13 лет до самой смерти. Это был единственный в Чехии государь, не происходивший из какой-либо королевской или великокняжеской династии. Иржи Подебрадского называли гуситским королем», так как он сам был предводителем чашников, стремился укрепить чешское государство и ограничить интриги папства, а в 1466 году даже был осужден папой как еретик. По Гусицкой улице мы доберемся до конной статуи полководца Яна Жишки, созданной скульптором Кавкой, издание Военно-исторического музея. На Жишку стоит посмотреть. Это третья по величине бронзовая конная статуя в мире. Высота ее составляет 9 метров. Севернее, вблизи улицы Соколовской, в неоренессансном здании конца XIX века, с богато украшенным фасадом, расположен Пражский городской музей. Здесь имеются великолепные коллекции экспонатов, рассказывающих об истории города, в частности уникальный экспонат, Точный макет Праги начала XIX века, площадью 24 квадратных метра. Дальше на восток от исторического центра, мы не пойдем, а спустимся к югу от нового города, где на берегу реки Волтавы раскинулся Вышеград. Он находится не так уж далеко от Карлова моста, примерно в трех километрах, и пешая прогулка по набережным Волтавы займет всего 40 минут. В старину здесь находилась резиденция первых чешских князей, а сейчас стоит на невысоком холме, Средневековая крепость с костелом святых Петра и Павла. Этот весьма древний храм, еще со времен Карла IV и вплоть до начала XX века, не раз перестраивался. Менялись архитектурные стили, романский на готический, готический на барокко, затем на неоготический. Рядом с костелом расположена ротонда святого Мартина, которую возвели еще в XI столетии. К счастью, она сохранила свой старинный облик. При костеле также имеется кладбище, захоронения на котором производились уже в средние века. Полтора века назад кладбище было расширено. Здесь был построен мавзолей Славин и возведен целый архитектурный комплекс. Огромные статуи работы Йозефа Мысельбека изображают Либушу, пршемысла, и некоторых других героев чешской мифологии, Вышеградское кладбище стало местом погребения выдающихся деятелей чешской культуры. Здесь похоронены композиторы Бедержик Сметана и Антонин Дворжек, художники Йозеф Миссельбек и Альфонс Муха, писатели Карл Гинек Маха, Карл Чапек, Ян Неруда, Божена Немцева, певцы Эмма Дестинова, Пшемысл Кочи, Вальдемар Матушка, другие литераторы, актеры и деятели культуры, имена которых вошли в национальную историю. Обратим теперь взгляд на левый, западный берег Волтавы. Прямо с Карлова моста мы попадем на Мостецкую улицу и, миновав костел святого Миколаша, поднимемся на холм к старинной крепости. Это Пражский град». А сам район называется Градчаны. К югу от него лежит Мала страна, то есть Малая сторона или Малый город. Крепость с тремя дворами ⁇ это центр града, и в ней находится Королевский дворец, ныне резиденция президента Чешской Республики, Кафедральный собор Святого Вита и Базилика Святого Иржи Георгия. Как и полагается по чину, цитадель с королевским дворцом окружена садами и дворцами знати. У северных стен крепости в XVI веке был разбит королевский сад. Он окружает королевский летний дворец летоградок, который иногда называют Бельведером, ибо это прекрасный образец итальянского ренессанса. У речной излученный чудесный дворцовый сад переходит В Леттенский парк с его спортивными сооружениями, ресторанами и выставочными павильонами Парк этот называется так потому, что располагается на холме Летна. Напротив него, за рекой и Чеховым мостом, лежит квартал под названием Йозефов Где находится старый еврейский город На востоке, там где холм Пражского града спускается к Волтаве На склоне тоже разбиты сады в зелени которых буквально утопает дворец Альбрехта Валленштейна, вельможи и полководца, изменившего Чехом и перешедшего на службу к Фердинанду Габсбургу. Своеобразным предверием крепости возле ее западных стен стала Грачанская площадь, тоже окруженная дворцами архиепископским, штернбергским, мартиницким, тосканским, шварценбергским, Здание последнего ныне отдано военно-историческому музею, во дворе которого Михаил Ахманов 43 года назад присутствовал на импровизированном рыцарском турнире. Неподалеку множество других дворцов и храмов. Знаменитая часовня Лорета, костел святого Томаша, фамы, дворец великого магистра Мальтийского ордена, дворцы Морзинский, Вртопский, Буквойский, Ностицкой, Тунгогенштейнской. Словом, древняя королевская обитель и собор святого Вита находятся в почетном окружении святых мест и резиденции самой родовитой знати, причем среди этих сановников немецкие имена встречаются столь же часто, как и чешские. Михаилу Ахманову невольно вспоминается родной Петербург, где поблизости от Зимнего дворца воздвигли великое множество не только храмов и церквей, но и так называемых родовых гнезд российской аристократии. Аничков дворец, Строгановский, Меншиковский, Воронцовский, Белосельских, Белозерских и так далее – наглядное доказательство тому, что в любой стране большие паны знали, где кучковаться. Но есть и отличия. В Петербурге Петропавловская крепость лежит на отшибе, отдельно от царской обители, а Зимний дворец, возведенный на низком берегу Невы, никак не укреплен, ибо не является средневековой постройкой. Если уж говорить о возрасте и фортификационных укреплениях, комплекс Пражского града скорее подобен Московскому Кремлю, хотя и тут имеются отличия причем не столько архитектурного, сколько политического свойства. Существует такой стилистический прием, называемый синекдохой, когда целое выражается через свою часть, так какая-либо страна и ее власть, имущая элита, часто обозначаются пунктом пребывания правителя или других значимых лиц, когда мы время от времени слышим «в Кремле решили», «Белый дом» постановил, «У Лондона есть возражение. то понимаем, что речь идет о России, США и Англии. Но часто ли нам доводилось слышать что-нибудь вроде «Прага решила» или «Пражский град отправил ноту протеста»? Нам кажется, это весьма показательно, ибо Чехия, в отличие от великих держав, не любит лезть в чужие дела. Но вернемся от проблем политики к географии. Если Градчаны и Пражский град имеют широтную ориентацию, то есть вытянутые с востока от берега Волтавы на запад до Лоретанской площади и Кеплеровой улицы, то кварталы другого городского района малой страны ориентированы уже совершенно иначе по меридиану вдоль берега реки, так как с запада... Этот район, что называется, подпирает еще один из пражских холмов Петршин. Сейчас там находится парк со смотровой вышкой, построенной по образцу Эйфелевой башни, костелом Святого Лаврентия, часовней Голгофа, обсерваторией и знаменитым лабиринтом, так называется запутанный зеркальный коридор павильона, построенного в виде готических вышеградских ворот, А вот в минувшие времена холм был основательно укреплен для защиты левобережья с юга, и эти стены сохранились до сих пор. К западу от Петршина лежит Страгов, еще один пражский район. В число его достопримечательностей входит бывший Страговский монастырь. Ныне он превращен в музей под названием «Памятник национальной письменности» и Страговский стадион, рядом с которым находится большой гостиничный комплекс. Собственно, эти здания комплекса становятся гостиницами только летом, а остальную часть года служат студенческими общежитиями. Что до монастыря, то он очень древний. Его заложили в 1140 году, и до наших дней сохранились лишь фрагменты старинной каменной кладки. Разумеется, монастырь не раз перестраивали и реставрировали. В 17, 18 и 20 веках к югу от малой страны тянется вдоль реки Смихов. Этот район вроде как ничем не знаменит, кроме дома-музея Моцарта, да и тот, можно считать, находится почти на Петршине. Центром малой страны является Малостранская площадь. В предыдущей главе мы уже упоминали о храме святого Микулаша, великолепном барочном соборе, который был воздвигнут в 1704-1755 годах и долгое время служил в Праге оплотом и штаб-квартирой Ордена Иезуитов. Затем его судьба разительно переменилась. В 1871 году собор был передан Русской Православной Церкви, а еще полвека спустя, в 1920 году, храм святого Микулаша стал принадлежать протестантской гуситской церкви Чехословакии. Вокруг Малостранской площади изрядное число дворцов и костелов. К ней ведет от Карлова моста Мастецкая улица, и от нее же отходит поднимающаяся к граду Нерудова улица, где можно заглянуть в старинную аптеку и полюбоваться домами двухсот и трехсот летней давности, на фасадах которых красуются декоративные домовые знаки, Домовые знаки, характеризовавшие положение и профессию владельца дома, служили в Праге средством ориентации вплоть до 1770 года, когда в городе была введена всеобщая нумерация. Именно на этой улице, впоследствии названной в его честь, жил в домах у трех черных орлов и у двух золотых солнц выдающийся чешский писатель Ян Неруда, Обилие церквей и богатых домов в этой части Праги неудивительно. Как мы уже отметили, большие паны всегда селятся поближе к государю. Кроме того, малая страна, старинный район, основанный королем Пршемыслом Отакаром II в 1257 году, первоначально заселенный немецкими колонистами и превратившийся со временем в излюбленное место жительства пражской элиты. Нам остается добавить, что именно здесь находятся весьма известные рестораны и пивные с забавными названиями «У трши гоусличек» — «У трех скрипок», «У коцоура, — «У кота», «Злата студна» — «Золотой колодец», «У меценаша» — «У мецената», «У мальержу» — «У художников». Осмотрим теперь с высоты северную часть города. На востоке полуострова, образованного излученной Волтавы, лежит жилой район Голешовице, а на западе парки Летна и Бубенец. На обширной территории последнего есть озера и небольшая речка. Там же разместились выставочный комплекс, стадионы и другие спортивные сооружения. Еще севернее, за двумя рукавами Волтавы и Императорским островом, расположено трое – которую можно считать зеленым пригородом Праги. Здесь находится зоологический сад с богатыми коллекциями птиц и животных и оригинальным оформлением экспозиции, а также Тройский замок, великолепный загородный дворец в стиле французского барокко. Этот маленький чешский Версаль был построен в конце XVII века архитектором Матеей, Сейчас в нем находится музей вина, а также экспонируются картины чешских художников XIX века. Любопытная деталь. Если провести прямую линию от площади крестоносцев, восточный конец Карлова моста, строго на север, то до Тройского замка будет всего ничего, три с небольшим километра. Но при этом наша воображаемая линия дважды пересечет Волтаву. Из-за речной излучины получается, что Трое находится как бы за двумя реками от старого города. Наверняка читатели пребывают в недоумении. А как же Карлов мост, этот центр пражской вселенной? Почему про него в нашем обзоре ничего не сказано? Однако о нем мы поговорим позже. Карлов мост – это настоящее чудо музей и одновременно храм между речными водами и Божьими небесами, чтобы понять смысл украшающих его изваяний, нужно опять погрузиться в историю Чехии, что мы и сделаем в следующей главе.